Мечта букиниста представляет Алиса, часть 1, 0, 0, 0, 1, 1 Джет снова застал Мейсу врасплох На этот раз он появился в подземном гараже управления сетевой безопасности, довольно неплохо загримированный. Мейс даже не сразу его узнал. Он словно пытался показать своему бывшему подчиненному, что для него до сих пор не существует преград и не важно, что он сейчас находится в розыске. Его возможности от этого не пострадали. Они стояли в самом углу гаража, между машиной, стеной и широкой бетонной колонной, скрывающей их от посторонних взглядов. Впрочем, если бы кто-нибудь и решил обратить на них внимание, он бы увидел двух мирно беседующих работников управления, один из которых был одет в форму техника, а другой в форму оперативника». Мейс не знал причины, по которой Джет решил встретиться с ним в таком месте. Может быть, это была бравада, хотя вряд ли. Скорее всего, Джет хотел дать понять ему, что в случае непредвиденных обстоятельств сможет достать его в любом месте, даже в здании ОСБ. Так или иначе, Мейс чувствовал себя отвратительно. Джет не доверял ему или доверял не совсем, а это не располагало к дружеской беседе. Джет, напротив, пребывал в отличном настроении, улыбаясь, поинтересовался, не зря ведь, с самочувствием жены, и вел себя так, словно это не его ориентировки, рассосланные во все концы страны, с разрешением открывать огонь на поражение без предупреждения. Только глаза выдавали его. Он внимательно наблюдал не только за поведением Мейса, но и за тем, что происходило вокруг». «Даже если бы я захотел поднять тревогу», — мелькнуло в сознании Мейса, «Ничего толкового из этого не вышло бы. Он бы ушел, а я остался бы лежать». Он вдруг понял, что Джет не простит ему предательства и даже не вспомнит, что они вместе проработали несколько лет. Он убьет его так же, как убил Славу Гекнадзе, как убил Бориса и многих других». В нем не осталось ничего, кроме желания отомстить. Джет готов мстить всему миру. Безрассудно, слепо, заглушая память о потере своей семьи. И он будет убивать до тех пор, пока... А только смерть сможет остановить его. Бывшего хакера, бывшего начальника сетевой полиции, а ныне просто сумасшедшего убийцу с возможностями сверхчеловека... Но умирать Джет пока не собирался. Ему нужен был Ворм, и Мейс должен отдать ему этого человека. «Зачем он тебе?» — спросил Мейс? «На него ведь не действуют сыворотки». «Он ничего тебе... Я просто хочу с ним побеседовать», — мягко сказал Джет. «У тебя есть, что мне сообщить?» В воздухе повисла секундная пауза. Послезавтра его повезут в суд для оглашения приговора, глухо сказал Мейс, сразу оттуда на самолет и в Райсу. Все-таки признали дело особым и судили заочно, что не может не радовать. В 14.30 он должен быть в здании суда. Верно, усмехнулся Джет. Мейс бросил на него удивленный взгляд и кивнул. Верно, а ты? Я ведь не ламер, Джет подмигнул Мейсу. Порылся в файлах прокуратуры. У них, кстати, очень удобная система расписаний сотрудников. Неплохо бы и нам такую же поставить. Он обвел взглядом помещение гаража, словно событий последних дней и не было. Потом на секунду запнулся и продолжил. В общем, я нашел то, что мне нужно. Мейс выдавил подобие смешка. Джет дружески ткнул его пальцем в грудь и посмотрел в глаза. «Да, кстати, брат, ты ведь сам понимаешь, если об этой операции кто-то узнает, я буду стопроцентно знать, откуда ушла инфа. Так что мне будет очень жаль». «Джет», Мейс неуверенно произнес его имя, «командор». «Просто я не уверен». «В чем ты не уверен?» Джет прищурился, все еще мягко улыбаясь. «В том, что ты... мы...» «Что мы делаем правильные вещи?» «Твоя неуверенность не беспочвенна», — сказал Джет. «Видишь ли, как бы тебе объяснить?» «Командор, я хочу лишь сказать, что не желаю быть причиной смерти своих коллег, которые будут охранять этого хакера. Я не хочу, чтобы гибли невинные люди. Ты ведь понимаешь меня?» Мейс отвел взгляд и покачал головой. «Я понимаю тебя», — сказал Джет. «Ты хороший человек». «Знаешь, я очень уважаю тебя, Мейс. Мейс. мне очень жаль, что так получилось. Выслушай меня, просто выслушай». Он неловко взмахнул рукой со стороны, это было похоже на жест отчаянного согласия, и поправил очки. Посмотрел на Мэйса, облокотившегося на свой Рено, и негромко сказал... «Когда я узнал, что случилось с тем самолетом, в котором была моя семья, это был такой удар для меня. Когда твой друг становится убийцей твоей семьи, и ты теряешь все, что у тебя было, остаешься один, совершенно один, и никого нет, кому ты мог бы пойти». Не дай бог кому-нибудь пережить подобное. А знаешь, сколько было таких, как я, потерявших в этих самолетах часть своей жизни? Вот тогда я понял, какую опасность представляют хакеры. Люди еще не понимают того, что происходит. Заметь, за последние почти десять лет бомбы почти не взрываются. Зачем взрывать что-то? «Гораздо проще и дешевле влезть в систему ПВО Китая, взломать сервер какой-нибудь крупной больницы или... или сервер ЦУПа Тель-Авивского аэропорта?» «Это надо остановить. Мэйс. я скажу тебе кое-что. Они взломали сервер клиники Валхоланд и вытащили оттуда что-то такое, что может перевернуть не только всю сеть, перевернуть весь мир». «Я должен узнать, что там было. Должен. Понимаешь меня, Мейс. Сможешь ли ты понять и простить меня?» Он посмотрел на собеседника. Тот уже не опирался на машину, а давно осел на землю, уставившись немигающими пустыми глазами на колени своего командора. Джет нагнулся, провел рукой по глазам Мейса опуская его веки, выпрямился и покачал головой. «Черт, мне очень жаль, что так вышло», — пробормотал он. Опустив голову, он медленно побрел вдоль стены, ведя по ней пальцем. Вероятно, Джету действительно было жаль, что так получилось. «Всего лишь жаль». Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф Рф.